Глава пятая. Неожиданные проблемы. Утром звонок по телефону почти выдернул меня из душа. Что поделать, люблю поплескаться. Мой номер, кроме родителей, имели всего несколько человек. С отцом и Ликой вчера вечером уже пообщалась. Доложила, что все нормально. Отец все равно потом у Тома выяснял, как я тут одна отдыхаю. Учитывая, что Том теперь директор моей фирмы, ничего криминального он отцу не рассказал. Попробовал бы что-нибудь ляпнуть. Убить не убью, но помучаю. Накинув теплый халат, добежала до трезвонящего аппарата. Звонил Симон. Тебе чего с утра не спится? Раздражение от прерванной процедуры купания слегка выплеснулось наружу. Она еще и недовольна, буркнул в трубку Симон. Я тут нашел подходящую группу для нормальной озвучки. Народ с хорошими способностями и с амбициями, но пока ничего собой не представляет. Нас в прошлый раз проинструктировала охрана казино. Вход в студию посторонним по разовым пропускам из твоего разрешения. Кинул тебе на почту их данные. Будь так добра, вытащи свой маленький зад из койки и свяжись со службой безопасности. Я через час вместе с парнями и их подвижным имуществом в виде инструментов буду у входа. Не хотелось бы торчать внизу кучу времени вместо того, чтобы делом заниматься. Хорошо, сейчас договорюсь. Сообщать подчиненному, что уже пару часов как вылезла из койки и провела необходимые тренировки, я не собирался. Быстро он решил проблему с артистами. Нормально одевшись, в смысле нацепив свою кожаную униформу, занялась переговорами с отделом пропусков казино. Перекинув им через сеть информацию и подтвердив личным паролем, который мне предоставил начальник охраны вместе с карточкой сотрудника, попросила выдать разовые пропуска по предоставленным данным. Ответ пришел быстро. Кто-то достаточно сообразительный или в меру ленивый предложил выдать не разовые пропуска, а недельные. К тому же их потом можно продлевать неограниченное количество раз или отменить в зависимости от надобности. Прислушалась к полезному мнению. Закончив переговоры, пошла к управляющему. «Нужно брать машину с охраной и ехать в казино, смотреть на потенциальных исполнителей». Том уже был на месте и недовольно посмотрел на меня, когда я без стука ввалилась в кабинет и уселась в гостевое кресло. Стучаться вас не научили. Продолжил меня учить этот тип. Научили. Но к тебе этот полезный навык не относится, перебьешься. Нужна машина на выезд. Поеду смотреть на приглашенных музыкантов. Симон уже нашел их, сказал подходящий. Окатила я Тома ироничным взглядом. Хм. Вот что значит денежные стимулы. Почесал затылок Том. Лишь вчера вечером сообщила о создании фирмы и включении его в постоянный штат, а он уже первое задание выполнил. Будет машина, но, прошу, не влипай в истории. Твой отец меня вчера через телефонную изнанку вывернул, пытаясь получить информацию о похождениях дочери. Надеюсь, в доклад попали только открытые сведения. Внимательно посмотрела на Тома. Жаль, что сервер мобильные переговоры не контролирует. «Госпожа — единственный акционер, не извольте беспокоиться. Личный директор знает, что можно говорить, а что нет», открыто усмехнулся Том и, ехидно поглядывая на меня, добавил. «Но акции предприятия вы пока не выкупили, и деньги на счет не перечислили. Пришлось все регистрационные взносы платить со своего кармана». Это я как-то упустила. Экономику и ее законы изучала весьма поверхностно. Согнав Тома с рабочего места зашла в сеть и перечислила с карточки на указанный томом счет в общем банке все выигранные ранее ойлы деньги 600 тысяч должно хватить на первое время почему счет открыл в общем банке а не в императорском поинтересовалась я обслуживание счета в основном банке империи стоило несколько меньше чем в других банках музыка интернациональная пожал плечами том а имперский банк с другим контингентом не работает У нас с ним, видите ли, непрекращающиеся военные действия. Про соседей я как-то не подумала. Странная война уже тянулась лет 30 или больше. Это не мешало свободному перемещению денег через разделяющий земли океан по каналам общего банка и образованию многочисленных совместных компаний. Кстати, насчет зарплат персонала мы как-то не говорили. Вдруг озадачилась я денежными вопросами. В 100 тысяч в месяц уложимся, включая мое вознаграждение. Так что перечисленных денег хватит на полгода. А там, я думаю, пойдут доходы от песен и начнем делить прибыль по процентам. Не стал уточнять том. На пока троих моих подчиненных денежки выходят приличные. Я примерно представляла, что обычный средний специалист получал около 10 тысяч империалов в месяц. Надеюсь, они свои деньги отработают». Через 10 минут Марин уже вез меня к столице. До казино добираться не меньше часа. Как я буду в школу ездить? Надо что-то придумать с жильем в городе, но пока не знаю, в какую школу меня папочка устроит. Уточню при следующем разговоре. Куда идти в здании я уже знала, так что сопровождающие до студии не понадобились. Охрана лишь сообщила о толпе посетителей с кучей музыкальных инструментов. Добралась до дверей и прислушалась. Почти ничего не было слышно, а звукоизоляция у студии просто замечательная. С помощью собственной карточки пропуска осторожно открыла дверь и тихо просочилась в помещение. Даже если бы вошла с грохотом, меня бы никто не заметил. Народ припирался на повышенных тонах. В спорах, конечно, рождается истина, но не в таких, типа «сам дурак». Парень, поддерживаемый парой других помоложе и одной весьма эффектной девицей, наседали на Симона. Из-за громких воплей разобрать, о чем разговор, не получилось. Перекричать эту толпу точно не смогу. Пришлось применять радикальные меры. Быстро перемещаясь в сторону электрончика, по пути аккуратно роняла на пол его оппонентов. Легкие удары под коленку валили людей, как подкошенных. Скандалисты заткнулись и обратили на меня внимание, лишь оказавшись на полу. Остановившись перед Симоном и ткнув ему пальцем в грудь, недовольно рявкнула «Это так сейчас называется работа над песней?» Ответить он, естественно, не мог. Била в специальную точку. Дыхание у парня перехватило, и, открывая рот, он судорожно пытался вдохнуть воздух. Через несколько секунд молчания, достигнув нужного эффекта, еще раз ткнула Симона в грудь, возобновив возможность дышать. Оставив его восстанавливать дыхание, повернулась к гостям. «Ну-ка, встали!» И выстроились в ряд. Окатив их злым взглядом, тихо прошипела я. Лишь выполнив требуемые действия, они пришли в себя от шока. «Ты кто такая?» Попытался сделать шаг вперед парень, наверное, главный в группе. Удар в голе не рывок за одежду опять повалил его на пол, не дав завершить вопрос. «Я что-то сказала непонятное?» Это действие, тихий голос и замораживающий взгляд моих глаз, пресек попытки бунта. Главного в это время придерживало ногой. Каблук на сапожке небольшой, но тонкий и поставленный в болевую точку не давал возможности лежащему ничком парню даже пошевелиться. Если уж они орали на Симона, то в любом другом случае на меня даже не обратили бы внимания. Говорю один раз. Главный для вас — Симон. Он приказал — вы исполнили. Есть предложение — спокойно высказывайте. Он решает, принять или не принять. На первую песню вам времени недели. Либо вы ее делаете, и тогда я с вами познакомлюсь. Либо ноги вашей здесь больше не будет, и нет смысла заводить знакомство. Симон, повернулась я к электронщику и протянула карту памяти. Вот новый вариант музыки с более веселой концовкой. Эти певчие щеглы у тебя в подчинении. Сколько им заплатить за работу, решаешь сам. Задачу ты слышал. Всю неделю я занята. Позвонишь, когда закончите. Все ясно? Да, госпожа Синта глядя на меня широко открытыми от удивления глазами, невнятно пролепетал он. Я сняла ногу с парня, не рискнувшего пошевелиться из-за причиняемой ею боли, и, аккуратно переступив через лежащее тело, легкой походкой покинула студию. Прислушиваться к разговору даже не стало. Либо они поладят и сделают то, что нужно, либо данная группа уже не понадобится. К тому же мне тоже надо прийти в себя. Скорее всего, во всем виноват подростковый возраст этого тела. Злость вспыхнула слишком быстро. Подавление противника напором иногда не самое правильное решение, но ничего лучшего я придумать не смогла. Посмотрим, что получится в результате. Разговор в студии. «Это кто был?» Вставая с пола и пытаясь потереть болевшую спину, почти простонал Колин Эскадо, клавишник и руководитель музыкальной группы. Хозяйка, композитор, дальняя родственница императора. «Уникальная малышка. Дальше пояснять затрудняюсь». Качая головой, вертя в руке карту памяти и продолжая глядеть на закрывающуюся засинтой дверь, пробормотал Симон. Что уникально и так видно. Ураган, а не девчонка. Наконец кинулась к брату Лора, в настоящее время числившаяся солисткой группы. Легкий массаж тому явно не помешает. «Как она нас раскидала!» Наконец, отмерли, переглянувшись, оставшаяся пара парней. Гитарист Дэм и барабанщик группы Парс. Она точно занималась какими-то единоборствами. Обернулась к ним Лора, продолжая мять спину брату. Можете поверить моему тренированному взгляду. Я несколько лет на гимнастику ходила и на таких спортсменов насмотрелась. У нее вообще грация, как у кошки. Передвигается, словно перетекает из одного положения в другое. «Без длительных упражнений такого добиться невозможно». «Не знаю, как насчет единоборств, но глаза у нее словно лазерные прицелы. Жуть!» — поюжился Дэм. «В общем, так, парни и девушка». Вздохнул Симон. «Вы как знаете, а я не хочу расстраивать маленькую хозяйку. Меня вряд ли выгонит, а вот вас может и не взять в свою компанию. Давайте попробуем нормально потрудиться». Времени для качественной работы очень мало, а музыку из-за нашего спора о главенстве в процессах работы вы так и не услышали. Заранее заявляю, если мы из этого произведения не создадим музыкальный шедевр, перестану себя уважать. Спорить никто не стал. Маленькая хозяйка произвела на всех неизгладимое впечатление. Пар я спускала в игровом зале. В кармане куртки с прошлого раза валялся десяток оставленных на всякий случай игровых жетонов. Выпотрошив пару ближайших автоматов электронного лото, пришла в норму. Угадывание выигрышных комбинаций требовало полного сосредоточения. Разозлилась не только из-за переходного возраста. Девушка в группе напомнила моей старшей половине сознания одну знакомую, случайно погибшую после его ошибки с потерей контроля. «Людские миры в чем-то похожи», и не хочется повторять таких ошибок. Пройдясь по другим автоматам, оставила почти весь выигрыш. Договор с директором по поводу потрошения кассы нужно соблюдать. Раз служащие к начальству не приглашают, то я сейчас ему не нужна. Сидеть в помещении не хотелось, и я покинула здание. Усевшись в машину, приказала Марину. «Поехали куда-нибудь прокатимся». В столичном зоопарке давно не были. Видя мое плохое настроение, поинтересовался водитель. И правда, давно. Пару раз ходили с матерью еще до похищения, но тогда я боялась больших зверей. «Поехали!» — кивнула я. С того времени зоопарк значительно изменился. Наблюдать за животными мне понравилось, удалось даже покормить некоторых. Но семейство кошачьих меня побаивалось. В инфо -сети существует предположение, что они духов видят, а я и в самом деле несколько не такая, как все. Гуляя по аллеям между вольерами, успокоилась окончательно. Надо почаще посещать интересные места. Одно дело читать и смотреть на что-то по сети, и совсем другое — видеть все рядом с собой. Парочка незнакомых молчаливых охранников, мужчина и женщина, всю дорогу сидевших на заднем сиденье, от меня в этот раз не отставали, но ходили чуть в стороне, так что сильно в глаза не бросались. Я на них внимания тоже не обращала. С прогулки вернулась в хорошем настроении. Залезая в машину, обнаружила нахмурившегося Марина. Ты чего такой пасмурный? Пристегивая ремень безопасности, поинтересовалась у него. Не нравится мне одна машинка. Слишком часто на пути попадается. Вон стоит во втором ряду от нашей стоянки, гоночная, со специфическим узором на капоте. Подъехали сюда, а наследом. следом. Я ее у казино заметил, но по дороге в зеркале заднего вида такая раскраска не мелькала. «Детей в двух двухдверных обычно не возят. Тогда зачем пристроилась неподалеку?» «Вы пошли гулять, а из нее так никто и не вышел. Стекла тонированные, ничего не разглядеть». «Странно». Задумчиво глядел на указанную машину Марин. «Выходит, за нами все время следили с некоторого расстояния?» Попробовала уточнить я. «Чужая слежка, что-то мне не нравилась. «Не обязательно», — покачал головой водитель. «Могли поставить специальный маяк». Мимо машины возле казино куча народу пробегала. Зачем тогда следить? Не поняла я. Если и так всегда известны координаты. Если это не профессионалы, а судя по окраске машины, так оно и есть, используется маломощный маячок. Чтобы следить за положением, надо находиться достаточно близко от объекта. А прослушивать разговоры не могут? Стало немного беспокойно. Хотя предсказательница из меня никакая, но предчувствие имеется. Нет, слушать не могут. «У нас движок мощный, достаточно шумно работает, да и корпус из более толстого металла, чем у обычных машин. Все-таки этот автомобиль для города не очень предназначен», успокоил водитель. «Что предлагаешь?» «Надо заехать к нам в охранную фирму и просканировать автомобиль на излучение», предложил Марин. Я согласилась. Марин быстро вывел машину со стоянки, и мы помчались в его фирму. Машины преследователей, если это на самом деле они, Сзади не было видно. Плотный поток машин хорошо перекрывал обзор. Просигналив у каких-то ворот и показав пропуск, Марин завел нашего монстра в большой подземный гараж. Сопровождавшие сотрудники охранного агентства выскочили с заднего сиденья и из специального шкафа у стены гаража достали электронные сканеры излучений. Они явно не первый раз пользовались в этом месте такой техникой. Маяки нашлись, и причем сразу два. Как сказал мужчина-охранник, один относился к профессиональному оборудованию, а второй куплен в обычном магазине радиоэлектроники. Женщина аккуратно сняла обнаруженные объекты с магнитных креплений и проверила на отпечатки. Профессиональный маяк ставил специалист. Отпечатков на нем не нашлось. А вот дешевенький прилепил какой-то лопух, и на поверхности сохранились четкие оттиски парочки пальцев. Телохранители обещали вечером пробить их по доступной полицейской базе. Выключать чужую технику я не разрешила, а попросила модифицировать и поставить на питание управляемое с пульта реле, чтобы имелась возможность включать и выключать эти устройства. Немного покопавшись в схемах, мужчина это сделал. Оставить прерыватель на силовую цепь работающей схемы совсем несложно. Сама не стала показывать знания по электронной технике. Закрепив все обратно на место, мы поехали домой. Преследователи или наблюдатели на глаза не показывались. Непрофессионалы сигнал точно потеряли еще в гараже, подумав, что мы оторвались в потоке машин. Железобетонные перекрытия вполне могли экранировать слабенькое излучение антенны. Задумчиво произнес Марин, когда мы въезжали в ворота поместья. «Не страшно. Рано или поздно выясню, кто это за мной решил подсматривать». Рассеянно отозвалась я. Непонятное предчувствие не унималось. Вроде бы мне ничего не грозило, но назревали какие-то неприятности. Паршиво, когда есть лишь возможность кратковременных прогнозов, и, к сожалению, с этим я ничего не могу поделать. Надо ждать развития ситуации. К концу дня из охранной фирмы сообщили, что в базах преступников, снятые с маяка отпечатки, не значатся. Утром я никуда не спешила и никому не была нужна. После обязательной тренировки и плотного завтрака занялась изучением доступной в сети информации по шпионской технике. Устройства, используемые охранниками в гараже для поиска маячков, были мне незнакомы. К сожалению, в открытом доступе нашлось не так много полезной, а не рекламной информации по аналогичному оборудованию, хотя самодельных схем обнаружилось предостаточно. Но с самоделками я раньше основательно поработала и многое уже знала. Пришлось удовольствоваться этим, Плодотворное изыскание прервал неожиданный приезд гостей. Ойла заявилась в сопровождении дополнительной машины охраны. Шесть телохранителей на одну девочку. Что-то мне показалось такое количество народу многоватым. «У нас проблема», — с порога заявила она, когда слуга привел ее в дом. «У нас?» Я многозначительно приподняла брови. «У нас, у нас», — кивнула Ойла, устраиваясь на диване в приемном зале и стала возбужденно рассказывать у всех богатеньких наследниц папенькиного состояния. Рассказываю по порядку. Вчера мы договорились с сиреной оторваться в одном интересном месте, недалеко от знакомого тебе казино. Из-за города ехать дальше, а там по вечерам пробки на дорогах, так что я немного опоздала. Когда автомобиль подъехал к клубу, вокруг уже стояло плотное оцепление из полицейских. Просто ужас. Представляешь, сирену похитили прямо на глазах у местной охраны. Предчувствия вчерашнего дня оправдались. Я ушла в транс и стала в ускоренном темпе раскладывать все по полочкам. Каким образом похищение сирены могло оказаться связано со мной? Учитывая два обнаруженных вчерашних устройства, это вполне возможно. Вероятность связи с девочкой простенького маяка выше. Профессиональный обнаружился в укромном месте, под нищим, и был установлен не один день назад. Другой же находился прямо под бампером, и, судя по пыли под магнитным креплением, а не на нем самом, его установили совсем недавно. К тому же Марин заметил машину преследователей или контролеров лишь вчера. Связывать пропажу сирены с давним инцидентом со мной и мамой бессмысленно. Девочка не имеет отношения к нашей семье. Под подозрением остается единственный контакт, случившийся в людном месте — день знакомства в казино. Здесь же появляется кандидат на месть нам обеим. Сирена натравила меня на Морта Ариста. Я выставила его перед всеми как зазнайку, потерпевшего поражение от слабой девочки. Потом парню точно досталось от родителей из-за поднятой истерики по поводу унижения. После дополнительных разборок с дедом и просмотра записи конфликта, ему могло прилететь неслабо. Обиженный мальчишка вполне мог привлечь к слежке за мной и за сиреной непрофессионалов и дилетантов. Если у мальчика и хватило денег на профи, то связаться с такими людьми не так-то просто, а родителей или дедок вместе привлечь уже не получалось. Примерный круг подозреваемых определился, и я вышла из транса. Как обычно, после ускоренного мышления захотелось подкрепиться. Момента моей задумчивости гости даже не заметила. По внутренней связи для слуг распорядилась принести еду на двоих и приступила к подробному расспросу Ойлы. «Выкладывай, что то там самостоятельно накопала». После небольшого перекуса взглянула я на гостю. «Ну ты ешь», — покачала головой та, с удивлением рассматривая небольшую горку опустевших тарелок. «Куда в тебя все это поместилось? И ведь толстой назвать никак нельзя». «Не отвлекайся, это мелочи жизни, давай подробности». Углубляться в физиологию после разгона мозга я не стала. Распросила знакомых и сотрудников клуба. Они меня оттуда не раз выпроваживали, когда переходила дозволенные границы. Данные не секретные, поэтому мне их любезно предоставили. Когда машина сирены подъехала, и один из телохранителей встал с переднего сиденья, чтобы открыть девочке заднюю дверь, от стены у входа в заведение отделился парень и бросил в салон какую-то банку. Одновременно он тюкнул по затылку чем-то тяжелым, стоявшего к нему спиной охранника. Тот так и не успел помочь выйти сирене. Захлопнув переднюю дверь и обойдя автомобиль со стороны водителя, парень выдернул уже бессознательное тело, уселся за руль и умчался. Все действия заняли не больше пяти секунд. Пока очнулись сотрудники службы безопасности у камер видеонаблюдения, пока местные секьюрити выскочили на улицу, у гонщика и след простыл. На сообщение полиции о произошедшем ушла еще пара минут. Машину сирены полиция оперативно нашла в одном из тупичков, в десятке кварталов от клуба. Естественно, девочки там не было. Предполагаю, что похитители затребуют у родителей приличную сумму. Какой ужас! Меня отец не хотел выпускать из дома, пока не сказала, что еду к подруге за город, а там меня вряд ли кто-то найдет. Тебе что, совсем не интересно? После окончания рассказа, с любопытством и удивлением, осмотрела Ойла выражение каменной маски на моем лице. «У парня-похитителя на лице были очки и борода?» Не ответила я на последний вопрос Ойлы, задумчиво катая крошку по столу. «Да? А откуда ты знаешь?» — та. Под накладной бородой легко спрятать компактный респиратор. «Раз ты упомянула бессознательного водителя, то в банке находился быстродействующий усыпляющий газ». «Ты случайно для интереса не выяснила, где нашли машину сирены?» Оторвав взгляд от спрессованной крошки, я взглянула на гостью. «Ну, выяснила, конечно». «А как ты догадалась, что я этим интересовалась?» Недоумение прописалось на лице гости. «Ты же любишь машины. А такие люди обычно предпочитают знать о них все». Обдумывая ситуацию и свои дальнейшие шаги, пробормотала я. «Вариантов развития событий может быть слишком много». Если в похищении заказчиком выступал обиженный мальчишка, то деньги ему точно не нужны. А вот унизить противницу можно различными способами. Когда он расплатится с исполнителями, девочке может грозить серьезная опасность. Если ее украли вчера вечером, то окончательный расчет вполне возможен сегодня или завтра. Лишь до получения денег сирена будет в безопасности. Платить сразу, чтобы его не связали с этим событием, парнишка не будет, ну, не совсем же он дурак. Значит, деньги передавать будет завтра или послезавтра. Найти и освободить сирену нужно сегодня. Хотя исполнители сработали вполне профессионально, я сомневалась, что они таковыми были. Маячок, который точно находился на автомобиле сирены, они наверняка убрали. Остается найти машину, похожую на ту, что пыталась преследовать нас. Вот сомневаюсь я, что похитители меняли их, как перчатки. А Тойлы отделаться не удастся, к тому же и не стоит. Ее охрана может пригодиться. Пошли, будем искать твою подружку». Я встала и направилась в свою комнату. Удивленная гостья двинулась следом. Пока шагали до верхнего этажа, она не издала ни звука. В столице всюду натыканы уличные камеры видеонаблюдения. Как-то для тренировки я взламывала сервер, управляющий ими. Придется повторить этот подвиг. Можешь смотреть, но молчи и не мешай. Предупредила я гостю и, откинув шторку на стене, усел из-за терминал. Когда в прошлый раз девочки ко мне заглядывали, на эту нишу за шторкой даже внимания не обратили. Теперь же Ойла смотрела на мое хозяйство широко открытыми от удивления глазами. И было от чего Восемь самых больших экранов, На двигающихся креплениях, выдвижное кресло с тремя клавиатурами по краям, и я, как заправский хакер, стучу пальцами по клавишам, поворачиваясь то к одной клавиатуре, то к другой. Взламывать полицейскую сеть наблюдения не понадобилось. Ленивые админы даже пароль с прошлого года не поменяли. Исполнители заказа оказались не совсем уж дилетантами. Ни въезд в тупик, ни место рядом с ним, под всевидящие глаза камер не попадали. Но я знала примерное время похищения. Покопавшись в архивах, я нашла записи на двух параллельных улицах. Мне повезло. То ли парни оказались ленивы, то ли действительно посчитали, что искать именно эту машину не будут, но нашу преследовательницу я обнаружила. Характерный рисунок на капоте не дал ошибиться. Судя по хронометражу на нескольких камерах, автомобиль проехал мимо тупичка, и имелось буквально пара секунд, чтобы забросить бессознательную девочку на заднее сиденье и скрыться. Покружили по городу они знатно. В каком месте удалось перебросить девочку в другую машину, а они обязательно должны были это сделать, я не поняла. Зато нашелся сам транспорт. Похитители арендовали его в одной из специализированных фирм. Я более чем уверена, что аренда производилась по какому-то чужому, краденому или липовому паспорту. Так что обратить кто-то вроде меня с полученными сведениями в полицию это нам ничего бы не дало. Но у меня имелись нестандартные способы поиска. Поехали. Покатаемся с твоей охраной. Надеюсь, против подруги они возражать не будут?» Взглянула я на тихо сидящую гостю. Ты, ты... хакер?» Обалдела, взглянула мне в глаза совсем сбитая с толку Ойла. «Нет». Отрицательно покачала я головой, со снисходительной усмешкой, смотря на девочку. Но правильные тренировки, усидчивость и кое-что в голове позволяют при случае им быть. Но все это обвела рукой мое рабочее место гостя. Всего лишь рабочее место для обучения различным наукам. Сеть, она, знаешь ли, просто напичкана интересной и полезной информацией, улыбнулась я. Так мы едем спасать подругу? Едем, конечно, едем. Но как? все еще не придя в себя от очередного потрясения при виде моего нового образа пробормотала Ойла. «Там увидишь». Не стало долго пояснять я. Предупредила Тома, что еду покататься с подружкой, и для двоих ее охраны вполне достаточно. Отправилась на подвиги, кое-что захватив во вместительной спортивной сумке. Одетый на мне легкий комбинезончик вместо обычного боевого кожаного наряда не вызвало управляющего особого подозрения. Том, похоже, о похищении ничего не знал, но прекрасно видел, что охрана у Ойлы достаточна, чтобы обеспечить безопасность двум девочкам. Я собиралась воспользоваться машиной Ойлы, еще и потому, что маяки исправно работали и показывали, что наш монстр стоит дома в гараже на приколе и никуда двигаться не собирается. Пусть чужие наблюдатели пока даже не знают, что я покидала территорию усадьбы. После команды Ойлы... Я выселила охранника с места рядом с водителем и сунула тому под нос телефон с включенным навигатором, где отмечалась точка конечного маршрута. Электронный проводник вывел к конторе, предоставлявшей транспорт в аренду. По информации из сети, фирма солидная и с большим выбором. Надежда, что нужная машина остается на стоянке, была вполне оправдана. Так и оказалось. Автомобиль мы арендовали на один день. Какая жалость! Карточку я дома забыла, и пришлось просить заплатить Ойлу. Не зачем оставлять лишние следы. Полазила по передним сиденьям. Ойла в это время оплачивала аренду на переносном терминале. Срезав пару маленьких кусочков кожи с чехлов, я добыла поисковые маяки. Усадив за руль арендованный машины охранника, выехали на внешнюю стоянку к нашим автомобилям. «У тебя визитка сирены, наверняка с собой. Давай сюда». Повернулась я к заднему сиденью, где вместе с другим охранником сидела Ойла. Покопавшись в сумочке, она протянула мне визитку. Сирена и мне давала такую же. Кусочек картона я вытащила из кармана. Сложила две визитки. Получился еще один поисковый маяк. Дальше путь лежал в тупичок, где полиция нашла брошенную машину девочки. Наш автомобиль остановился именно в том месте. Остальной транспорт остался у въезда. Выбралась наружу и достала из багажника свою сумку. Извлекла настроенную на меня поисковую рамку. Сначала взяла пелинг на один кусочек кожи, потом на другой, а затем на две сложенные вместе визитки. Два пелинга из трех совпали. Достав карту столицы и окрестностей, прочертила на ней длинную линию. Ойлы с телохранителями удивленно наблюдали за моими манипуляциями. Опять загрузились в машину и поехали к месту нападения. Здесь я повторила операцию, уже не выходя из машины, чтобы не светиться перед уличными камерами. Вместе с визитками сработал тот же кусочек кожи с сиденья. На карте отметила другую линию. Прямые пересеклись где-то за городом. Подключилась через телефон к сети и задала нужные координаты. Обнаружилось место, где с одним из похитителей находилась сирена. Как и можно было ожидать, это оказался стрелковый клуб. Вот где обозленный парень нашел исполнителей непрофессионалов. Возможно, он с ними вместе тренировался, или те имеют прямое отношение к хозяевам загородного заведения. При особой ситуации там девочку и прикопать можно, если что-то пойдет не по плану. К сожалению, мои домыслы не будут основанием для полиции в получении разрешения на обыск. Придется действовать самостоятельно. Вот здесь держит сирену. «Твои бойцы как, помогут?» — поинтересовалась я у Ойла, обернувшись к заднему сиденью. «Поможем, но надо точно знать, что она там, иначе мы лишимся работы», — отозвался внушительный дядечка, сидящий рядом с девочкой. «Он с интересом молча следил за всеми моими манипуляциями». «Тогда выдвигаемся на разведку», — довольно улыбнулась я, услышав то, что нужно. Лишних вопросов телохранитель задавать не стал, и наш кортеж поехал за город. Начало темнеть, когда добрались по трассе до поворота к стрелковому клубу. Съехав с дороги сразу за поворотом, я приказала водителю остановить машину и достать мою сумку из багажника. Взяв оттуда парочку маленьких раций, протянула одну Ойли. «Ждите от меня сообщений, а я пойду, разведу обстановку». «Как ты пойдешь? Это же опасно! Меня твои родители прибьют, если что случится!» — заволновалась Ойла. «Не стоит этого делать, госпожа!» — поддержал ее охранник. Молчаливый водитель неодобрительно покачал головой. «Вам нужно письменное подтверждение моего желания сходить в кустики? Считаете, что я немного заблудилась в темноте?» Ухмыльнулась я и быстро нырнула в заросли кустарника у дороги, не забыв прихватить сумку. Короткий транс позволил нащупать подходящие проходы в зарослях. На доносившиеся до меня тревожные возгласы уже внимания не обращала. «Разговор у машины». «Госпожа Ойла, надо что-то делать. Ведь попадется девчонка, если там действительно сидят похитители». Махнув рукой вдоль дороги, недовольно пробурчал Марк, старший в охране. Задержать противную девчонку в густых зарослях оказалось невозможно. «Это не пропадет», — задумчиво покачала головой Ойла. Она вдруг отчетливо вспомнила, что креплений для тренировочных шариков в комнате новой подруги находилось гораздо больше двух десятков. Добавить к этому отличные навыки стрельбы и вождения машины, хакерские приемы, учесть какие-то экстрасенсорные возможности, ведь если Синта не ошиблась, то сирена находится именно в клубе «Получается», с ними сюда приехала не просто маленькая девочка, а кто-то гораздо более уникальный. «Да кто она такая?» — продолжал волноваться охранник. «Не знаю, но предполагаю, что некто больше, чем просто девочка». Будем ждать сообщения. Даже если синтус хватит, в чем лично сильно сомневаюсь, появится основание для ее поиска в стрелковом клубе. Ойла демонстративно уселась на заднее сиденье автомобиля. Что за дети пошли? Недовольно ворча, телохранитель сел на соседнее сиденье. Удалившись от машин на приличное расстояние и обнаружив подходящую полянку между кустов почти у самой дороги, Я достала из сумки свою тренировочную одежду и переоделась. В светлом комбинезоне идти на разведку не самое умное решение. Поверх специального костюма нацепила особую сбрую для крепления всевозможных предметов, а их в походном наборе хранилось достаточное количество. В основном все они упаковывались в небольшие кармашки и сумочки. Лишь несколько метательных ножей с черным покрытием, чтобы не блестели, крепились открыто. Не хватало только лука для полного комплекта, но этот обязательный атрибут древнего воина прекрасно заменяла мощная рогатка. Обычный камешек, пущенный умелой рукой из такого оружия, может вывести из строя или даже убить человека не хуже древнего оружия. Подобравшись поближе к месту расположения стрелкового клуба, залезла на высокое дерево и стала осматриваться. Вся территория обнесена высокой металлической сеткой. На некоторых опорных столбах находятся видеокамеры и датчики различных систем слежения. Через десяток метров от ограды располагался блок каких-то ангаров и гаражей. За ними стояло небольшое двухэтажное здание, а дальше несколько стрелковых полей, упирающихся в высокий холм. Пройдясь с поисковой рамкой на небольшом расстоянии за разросшимися кустами вдоль сетчатого забора, получила новые пелинги на сирену. Они сошлись на самом строении. Ничего не поделаешь, придется лезть внутрь. Покрутившись возле изгороди, нашла подходящий участок, контролируемый всего одной камерой. Издевательство над охраной начала с датчика движения. Тип этого устройства я не определила. В сети его характеристик раньше не видела, но после первого выстрела из рогатки он развалился как миленький. Пластик в свете Луны брызнул во все стороны яркими звездочками. Сторожа точно не спали, поскольку с внутренней стороны забора включились прожектора, установленные на опорах. А В напряжении просидело пару минут. Расчет оказался верным. Ничего не обнаружив, охрана иллюминацию отключила. В момент отключения света я разнесла объектив камеры. Стальной шарик запущенный из мощной рогатки и не то может сделать. Вот камера уже ничего и не контролирует. Быстрый второй выстрел из того же оружия унес к электрокабелю специальный снаряд, что я зря химией в свое время баловалось. На столбе яркими бенгальскими искрами засверкал сжигаемый термитным зарядом кабель. Вновь включенный света на прожекторах моргнул и отключился. Видно, охрана попыталась заставить работать освещение, но мой подарочек уже устроил им замыкание в силовой проводке. На скрытное проникновение все эти происшествия никак не тянули. Искры от моей химии до сих пор сыпались с опоры. Было прекрасно видно, как один из караульных вышел из здания и наблюдал с порога за фейерверком. Все очень походило на дуговое замыкание в питающем проводе. Пока образовалась дыра во внешней защите, Пришлось быстро поработать кусачками, создавая проход в сетке забора. Пробравшись к ангарам, я затаилась. Со стороны клуба мои перемещения скрывали эти самые технические строения. Куда направлена камера на входе, которая обязательно там должна стоять, мне было неизвестно. Ждать пришлось недолго. Видно, боязнь репрессий со стороны начальства победила обычную лень. Из основного помещения клуба вышел человек и, освещая дорогу мощным фонарем, направился в сторону повреждения по самому короткому пути между ангарами. Именно там я его поджидала в засаде. Зря он пользовался фонарем. Лунного света даже обычному человеку для движения сейчас вполне достаточно, а так он вообще ничего не видел за пределами светлого пятна. Да, это явно не охрана военного объекта. Осторожно тюкнуть мужика по затылку, когда я спрыгнула с крыши позади него, труда не составила. Пара минут для допроса у меня имелось, пока остальные сторожа что-то почувствуют. Быстренько скрутила ему руки за спиной липкой лентой, и этой же лентой залепила глаза. Била не сильно, поэтому энергичные похлопывания ладонью по лицу легко привели пленника в сознание. «Молчи, слушай и коротко отвечай на вопросы», — прошипела ему в ухо. Моего голоса он точно не запомнит, поскольку большой комок жевательной резинки под языком изменял его до неузнаваемости. Учитывая, что без ведома персонала держать постороннего на охраняемом объекте трудновато, я надеялась, что он что-то знает. «Где девочка?» «Я не виноват!» Закончить нужную фразу караульному не дал прижатый горлу нож. «Коротко и по существу». Легкое покалывание острия настроило мужика на нужный лад. Это все Эстин с Кайлом. Они вечно крутят дела с богачами. Какой-то парень, тренирующийся у нас в клубе, попросил их помочь встретиться с девушкой. Родители враждуют и запрещают молодым встречаться. Вот они и придумали похищение, но все должно выглядеть натурально. Я даже не видел, кого они там притащили и спрятали в подвал. Эстин куда-то свалил, а Кайл постоянно сидит внизу и сторожит девчонку. Есть камера на входе клуба? «Есть, как-нибудь. Но она не работает. Эти болваны Кайла Эстин, чтобы не оставлять лишних следов для полиции и начальства, перестраховались и испортили ее. Поэтому мне пришлось выйти на крыльцо и посмотреть, что там искрит на сетке». Легкая дрожь тела пленника показывала, что охранник решил сотрудничать со следствием. Похоже, остальные тоже ни при чем, как и этот балбес. Судя по нервной дрожи и зеленой от страха ауре, он не врет. Похитители вполне могли рассказать сослуживцам душесчипательную историю. План дальнейших действий сложился быстро. «Сколько дежурных?» «В смене еще двое!» «Значит так. Слушай внимательно. Если все выполнишь, как я скажу, претензий у родителей, которые меня наняли для розыска дочери, к тебе и твоим, не участвующим в похищении товарищам, не будет. Сейчас идешь к месту повреждения». Оттуда сообщи, что это короткое замыкание проводки, и починить все сейчас нет возможности, нужна замена кабеля. Никто из твоих ночью работать, а тем более вызывать ремонтников и следить за ними, не будет. Потом идешь обратно в клуб и проводишь меня в помещение. Дальше садишься в коридоре спиной ко входу и ждешь. Меня тебе лучше не видеть, иначе могут возникнуть сложности. Советую даже закрыть глаза. Меньше видишь, лучше спишь, причем целым и невредимым. Гарантирую, что невиновные не пострадают. Но чтобы не своевольничал, на спине у тебя будет небольшой радиоуправляемый заряд. Я же одна, а вас там много. Сразу предупреждаю, самостоятельно снимать его не стоит. Хоронить будет нечего. Освободим девочку, сама сниму с тебя эту игрушку. Раз тебя обманом завлекли в интриги богатых семейств, то тебе особо ничего не грозит. В это же время я обматывала тело пленника шнуром. Небольшой булыжник в пластиковом пакете прекрасно имитировал бомбу. Освободив мужчине руки, бесшумно подпрыгнула, ухватившись за край крыши, подтянулась и скрылась наверху. В трансе прекрасно чувствовала, как охранник ощупал веревки на теле, отодрал с глаз липкую ленту и, невнятно бормоча проклятия, направился к ограде. Так называемый «заряд» гарантировал выполнение задания. Покрутившись у сетки и доложив по рации нужные мне результаты обследования, он двинулся обратно. Я в это время уже пряталась возле ступеней клуба в тени от света луны. Охранник попался вполне вменяемый. Выполнил все пункты приказа, даже глазки закрыл. Я мгновенно просочилась за его спиной в оставленную приоткрытой дверь, не забыв ее плотно закрыть за собой. «Наверняка там может стоять какой-то датчик положения». «Умный мальчик», — шепнула в ухо дернувшемуся охраннику, когда вновь налепила ему на глаза липкую ленту. «Так надежнее». «Руки не связываю, так что не шали». Охранник недовольно засопел, но скоро затих, сидя на полу. Заряд с его спины я еще не сняла. Уйдя в транс, просканировала помещение клуба. «К сожалению, я сейчас не маг», Так что дальше десятка метров что-то разглядеть нереально, но и этого хватило, чтобы обнаружить вход в комнату дежурных всего в пяти шагах от себя. Один из них читал что-то с планшета, а второй увлеченный играл в какую-то игру на компьютере. На открывшуюся дверь они даже не среагировали. Два броска метательных ножей из двух рук, и охрана принудительно отправилась в царство Морфея. Тупая сторона такого оружия бьет не хуже молотка. У одного приличная шишка будет на лбу, у другого — на затылке. Разобравшись с управлением системы видеонаблюдения, попыталась найти подвальные помещения. К сожалению, клуб — не военный объект, и контроль ведется лишь по внешнему периметру, чтобы посторонние случайно не забрели на стрельбище. В здании обнаружилась всего одна действующая камера, контролировавшая проход на верхний этаж. «Мне как раз туда не надо». Связав той же липкой лентой дежурных и примотав их к собственным стульям, отправилась освобождать сирену. Спустившись в подвал, нагло затрабанила в дверь. Перед этим я разбила плафон освещения, поскольку выключателя вблизи не обнаружила. Незачем кому-то видеть мое лицо. «Ну что там еще?» — раздался недовольный приглушенный голос из помещения за ней. Ничего не подозревающий, Кайл открыл створку и сразу мешком рухнул вглубь коридора. Короткий удар снизу вверх в подбородок отправил его в нокаут. Связав на всякий случай и этого похитителя, просканировала помещение, двери которых выходили в подвал. В одном из них обнаружилась спящая сирена. Судя по немного измененной ауре в области передней части головы, похитители лицо ей разукрасили. В остальном девочка выглядела вполне нормально. Выступать сейчас в роли спасительницы смысла не было, так что выбор пал на другой вариант действий. Выбравшись из подвала, я подошла к так и сидевшему у входа охраннику. Очень правильный мальчик. Попыток избавиться от бомбы он не предпринимал. Не вертись. Сейчас сниму заряд. Через 10 минут откроешь проезд колонне машин. На вопросы ответишь честно. Своих коллег не трогаешь. Если они в этом деле не замешаны, им ничего не будет. Если спросят, сослуживцев связал сам, после разговора со мною о ограды, обнаружив реальное преступление и не захотев в нем участвовать. В случае проблем с работой, которые могут возникнуть после такого неприятного инцидента, пошлешь письмо по этому электронному адресу. Благодарные родители девочки тебя не забудут и пристроят на приличное место». На клочке бумаги, взятом в комнате охраны, я заранее написала один из своих специальных почтовых адресов. Исполнительный и главное законопослушный мужчина мне может пригодиться. Опять оставив липкую ленту на глазах караульного, бесшумно выскользнула за дверь клуба. Пробравшись сквозь ограду и добравшись до сумки, переоделась и взяла в руки рацию. Эй, там, на конце провода, вы не заснули? Ты где настолько пропала? Мы уж думали, тебя охрана поймала. Вызываем, вызываем, а ты не отвечаешь!» Затарахтела с той стороны Ойла. Разведка занимает много времени. Попыталась успокоить я ее. Куда там, даже по рации слышалось волнение, с которым говорила девушка. Ладно, если коротко, то сирена в подвале клуба. Один из охранников согласился помочь, так что забирайте меня на подъезде и поехали за подругой. Прихватив багаж, я вышла на дорогу. Машины не заставили себя ждать на приличной скорости, вырвавшись из-за поворота. Подобрав меня, колонна подъехала к воротам клуба, тут же открывшимся, как я и приказала охраннику. Да и тот уже вышел на ступеньки строения, управляя механизмами ворот с переносного пульта. Телохранители Ойлы первыми десантировались из автомобилей, подскочив к ожидавшему человеку. Оставив рядом одного из своих, остальные рванули в помещение. Пара минут ожидания, и заспанная сирена с огромным синяком на пол лица появилась на пороге клуба. Увидев знакомые лица, она бросилась к нам. Рассказ девочки, прерываемый редкими всхлипами, добавил штрихи к операции похищения. Через некоторое время старший телохранитель, опросив местного охранника, вызвал полицию. «Как мы объясним полиции наш удачный поиск девушки?» Обратился он к нашей, стоявшей в обнимку троицы. Недавно снабдила подругу маячком, чтобы быть готовой, когда она заявится в гости, но устройство слабенькое и работает лишь вблизи. С ехидной улыбкой я повернулась и демонстративно повесила на шею сирени небольшой кулончик. В сумке имелась парочка таких устройств. Старшему телохранителю протянула портативный приемник, тоже собранный по схемам из сети и немного модернизированный по собственному разумению. Я пользовалась этой штукой, а в клуб не ходила. Работу сделали вы и охранник, узнавший о преступлении. Хотя в данном случае телохранители и нарушали закон, вторгаясь на чужую территорию, но спасали девочку. Понятно. Задумчиво разглядывая не приемник, а меня, пробормотал телохранитель. Тогда вам, Сойлы, лучше здесь не оставаться. Полиция сможет опросить вас позже. Берите арендованную машину, пару охранников и уезжайте в поместье к Синте. Ойла и так соврала родителям, что задерживается у вас. Сирену я потом отвезу домой. Полиция должна обнаружить ее здесь. Озвученное предложение показалось мне вполне здравым. Выделив нам охрану и проводив за ворота, старший остался решать вопросы с полицией, а мы поехали в поместье. Время близилось к полуночи, и если мне отдых был необязателен, то у Ойлы глазки уже слипались, а домой девочке сейчас попадать не стоило. Пусть телохранители сначала отчитаются перед ее родителями.